Глава 37. Один бешеный лев. Тогда же Лев Хмурю лоб, продолжая разглядывать макет нового продукта. Мускатные сосиски детского размера. На этикетке маленький бутус с упоением поедающий продукцию. Выглядит неплохо, но как будто чего-то не хватает. Отодвигаю ноутбук, собираюсь позвонить в отдел по разработке новой продукции, и тут мобильный оживает сам. Звонит Данил, что само по себе удивительно. Телохранители беспокоят меня крайне редко. Я беру трубку и в буквальном смысле обалдеваю от услышанного. «С кем она беседовала?» — шиплю в трубку. «Точно он. Очень похож. Глаз с нее не спускать». «Ничего себе! Какие случайные прохожие встречаются на пути моей Эвелины!» «Заранее договорилась о встрече?» «Чувствую, как в душе снова просыпается зеленая змей ревности. Весь аж горю изнутри, скоро дым наружу повалит. Тут же звоню Эви. «Снегирек, а ты чем занята?» «И тут она принимается тараторить». «Представляешь, у нас пробило колесо, и вот сижу я в кафе, жду, пока решится вопрос, а ко мне подходит вчерашний детектив Громов». Как только это слышу, от сердца немного отлегает, потихоньку успокаиваюсь, дышу ровнее. Эва тем временем продолжает тараторить. Он снова спрашивал, все ли у меня в порядке. Видно, многое повидал, решил перестраховаться. Я ему все объяснила, как есть. Ничего от меня не утаила, рассказала. Может быть и правда, не она инициатор встречи. Определенно нужно поговорить с этим типом. Мои люди уже выяснили, что он из себя представляет. Действительно, частный детектив, пусть и со связями. В прошлом полицейский, теперь на вольных хлебах. И судя по количеству недвижимости, Хлеба нашел сытное. Далась ему моя Эва. Я согласен. Наверняка среди дочек Габарашвили есть те, кому позарез нужна его помощь. Но Снегерек явно не из их числа. Завтра же... Завтра я навещу этого типа и объясню ему, что к чему, чтобы даже не думал больше подходить к моей жене. Сегодня у меня дела поважнее. Эва... «Прелесть моя», — говорю я ласково, — «а пойдем вечером поужинаем куда-нибудь. Правда, мне к восьми нужно будет на одну встречу, но с шести до полвосьмого я весь твой. Ты давно хотела в тот индийский ресторан?» «Да? Отлично. Побуду вечер примерным мужем, сделаю ей приятно. Пусть Эва лишний раз убедится в том, что поступила правильно, послав детектива куда подальше». Этим же вечером. Лев. «Привет!» Вижу, как Эва подходит к моему столику. Я специально занял самый дальний, подальше от других посетителей, чтобы мы с ней могли насладиться общением. Снегирек улыбается мне. Я снова таю, прямо как лед в стакане виски. Никогда не привыкну к тому, как она на меня действует. Резко встаю, отодвигаю для нее стул, помогаю сесть. Прежде чем вернуться на свое место, легко приобнимаю за плечи, вдыхаю сладкий аромат ее духов. Лучше бы это был не ресторан, а наша спальня, но за неимением. Ты опоздала, замечаю строгим тоном. Мое время дорого стоит, а я зря потратил целых 15 минут, пока ее ждал. Предпочел бы эти пятнадцать минут любоваться ее лицом и очертанием груди в этом облегающем синем платье, а не разглядывать меню, в котором меня мало что привлекает. Индийская кухня не мое. Я пригласил сюда жену только потому, что она когда-то упоминала этот ресторан. «Я застряла в пробке», — оправдывается Эва. «Понял. Сажусь на свое место». Ладно, не будем об этом. Закажем ужин. Снегирек тут же прячет свою красивую мордашку за меню. Через минуту подходит официант в дурацкой белой челме, принимает заказ и исчезает. Собираюсь обсудить с женой выходные. Планировал куда-нибудь с ней съездить на день или два, даже посмотрел варианты, но вместо этого вдруг озвучиваю то, о чем в последнее время думаю все чаще. Давай найдем суррогатную мать. Суррогатную мать? Глаза моей Эвы увеличиваются в размере. Я больше не хочу ждать чуда. Поясняю свою идею. Думаю, ты тоже. Поэтому пришло время действовать решительно. А до сегодняшнего дня мы действовали недостаточно решительно вдруг спрашивает Эва. Моя левая бровь ползет вверх. «Видимо, недостаточно, Снегирек, раз мы с тобой сидим в ресторане вместо того, чтобы нянчить потомство. Но, Лев, чужая женщина будет носить моего ребенка? Это как-то я хотела сама. Может быть, по-видимому, не может, раз за два года ты не смогла забеременеть». Не получается у тебя? Пора смириться и искать другие варианты. По-моему, суррогатное материнство самое то. Я дам задание своему помощнику подыскать варианты. Я не слепой и вижу, что Эви от чего-то делается неприятно. И тогда решаю пояснить. Мне безразлично, в чьем животе вырастет наш ребенок-снегирек. Твоя яйцеклетка, мой сперматозоид. Ребенок будет наш, генетически. Наблюдаю за ее реакцией. Жена кивает, даже пытается улыбнуться. Видимо, до нее постепенно доходит разумность моих слов. В этот момент замечаю, как Эва хватается за клач. Ты куда? Припудрить носик. Все же это хорошо, что у меня такая разумная и дальновидная жена. Никаких обид, ненужных споров и прочего. Мне с ней очень повезло. Пока ее нет, прошу принести воды и просматриваю почту. успевая прочитать два письма, прежде чем понимаю. вы нет слишком долго. Где она ходит? По ощущениям прошло уже минут десять. За это время можно припудрить полдюжины носов.